Какой вздор! Почему вздор? А где же видано дарить такие дорогие подарки? И это выйдет, что мама напросилась. Папа, как вам не стыдно? Вот не ожидала. Вы мне всю жизнь делали самые дорогие подарки. Вот и это еще недавно. Все восхищаются. Она показала на цепочку с жемчужиной, которую не снимала в люцерне, чтобы сделать удовольствие родителям. А теперь, когда у меня впервые появились свои деньги, я, очевидно, должна послать вам ко дню рождения коробку конфет, да? — Вы говорите, 500 франков дорого. — Ничего не поделаешь. — Должна вам сказать по секрету, не выдавайте только меня Вивиану, что он для вас в Париже... Выбрал подарок почти в полтора раза дороже — хронометр, вместо того, который у вас украли. Экспромтом солгала Муся. Как это мило! Я говорю о его внимании. Хронометр мне теперь не нужен. Я купил в Варшаве стальные часы за 2 доллара и очень доволен. «По одежке протягивай ножки!» «Он страшно милый, Вивиан, страшно!» «Вивиан не купил хронометра только потому, что я его уговорила не торопиться. Сознаюсь вам, я хотела сначала у мамы узнать, что именно вам доставит удовольствие. Значит, вы нам на этой машинке только сделаете экономию». «Милая мусенька, я не о деньгах говорю. Мне и коробка конфет от вас была бы, разумеется, равно мила. Мал золотник да дорог. Но я к тому говорю, что радоваться, собственно, нечему. Пятьдесят четыре года стукнет человек плакать бы надо. Что ж, знаменовать сие события подарками, да еще такими дорогими... — Да ведь я вам всегда по таким же событиям дарила подарки только на ваши же деньги. Нет-нет, это дело решенное. Нисколько не решенное. Я слышать ничего не хочу. Куплю машину и велю вам послать. Что вы можете со мной сделать? — Если Мусенька так настаивает, — сказала нерешительно мужу Тамара Матвеевна, — Ей самой было несколько неловко, особенно от того, что о машине заговорила она. Но она знала, что этот подарок будет большой радостью для Семена Исидоровича. Он все любовался Ремингтоном в витрине и отказывался от покупки из-за высокой цены. Если они так решили, и если они еще рассердятся на нас, я очень рассержусь, прямо говорю. «Нет, папа, пожалуйста, не спорьте». «Милая моя, сердечно тебя и Вивиана благодарю», — сказал, сдаваясь семён Сидорович. «Я очень тронут, и уж если правду говорить, то лучше подарок ты никак не могла бы мне сделать. Сам бы я этой машинки не купил при наших пиковых делишках. Был конь, да изъездился. А если машинка будет...» то я, наверное, тотчас засяду за работу. Ничто так не уясняет собственных мыслей, как чтение текста, написанного на машинке. Тотчас видишь то, что в рукописи совершенно теряется. Я думаю, Достоевский писал бы иначе, если бы в его время были пишущие машинки. А мне, повторяю, давно хочется все записать и подвести итоги. Ума холодных наблюдений и сердца... Чего сердце Я страшно рада, но давайте, не откладывая, сделаем это сегодня же. Дайте мне адрес магазина и объясните, какая машина. Ну нет, это так не делается. Машинку покупать — это что, жену выбирать? Благодарите, мама». Надо самому все осмотреть, проверить буквы, попробовать и так далее. Тогда уж пеняй на себя. Пойду с тобой. Отлично. Но когда же? Хотите, поедем со мной на эту несчастную конференцию?»